Глава двадцать восьмая. Вторжение со взломом. «Может, спрыгнуть?» — предложил Стонкер. Сюзи посмотрела на рельсы, скользящие под ними так быстро, что они размывались перед глазами. «На такой скорости мы разобьемся!» — сказала девочка и помассировала затылок, а потом сжала кулаки. Если бы только она соображала быстрее, но мозг не поддавался. «У меня закончились идеи!» — призналась Сьюзи. «У меня тоже!» — отозвался Стонкер. «По крайней мере, мы умрем в ботинках». «Я не в ботинках!» — заметила Сьюзи. «А в домашних тапочках умирать отказываюсь. Должен быть какой-то выход!» «Его нет!» — уже спокойнее ответил Стонкер. Девочка поняла, что он готовится к неизбежному и хочет уйти с достоинством. «Мы врежемся в центральную станцию, подобно кувалде!» Сюзи обогнула Урсулу и вышла на мостик. Ей вдруг отчаянно захотелось посмотреть на печальный конец их путешествия. Центральная станция приближалась. Она походила на зевающий рот с округлой стеклянной крышей, за которой виднелись оживленные платформы. Пути, по которым ехала красавица издалека, уходили в тупик, а за ним стекалась толпа народа. Из задней стеклянной стены станции открывался потрясающий вид на костяную башню. Сюзи бы он очень понравился, если бы не угроза смертельного столкновения. «Можно уточнить!» — снова подал голос Фредерик. «Мы опять собираемся умирать!» «Помолчи!» — ответила ему Сюзи. «Ну все!» — сказал Стонкер. «Держитесь!» Он выжил из локомотива продолжительный громкий свист. Те, кто стоял за стеной на станции, обернулись и бросились в рассыпную. Сьюзи забежала обратно в кабину и вцепилась в трубы за мгновение до того, как Белль с громким звоном врезалась в стену и слетела с путей. Ноги Сьюзи поднялись в воздух. Она успела заметить пассажиров на станции, которые отпрыгивали в сторону. Красавица, и не думая тормозить, прорывалась сквозь толпу, скрипела и испускала искры. Урсула заревела, и даже стонкер завопил, когда они расплющили колесами ларьки с выпечкой и турникетой. Сюзи крепче стиснула трубы и отвернулась от разлетающихся в стороны обломков. Вдруг она увидела, что прямо перед ее носом находится шкала с надписью «Головой сюда». В голове зародилась внезапная отчаянная мысль. «Гравитацию правда можно обмануть?» — крикнула Сюзи. «Обычно да!» — прокричал в ответ Стонкер. «А почему ты спра...» Локомотив с оглушительным грохотом врезался в заднюю стену и взлетел в воздух между станцией и башней. На секунду у Сюзи возникло неприятное ощущение невесомости. Движущая сила, уносящая красавицу вперед, боролась с силой притяжения. Ноги Сюзи снова оторвались от пола. Локомотив с ошеломительной скоростью несся к основанию башни в глубокую пропасть. Сюзи повернула шкалу. Сначала она подумала, что ее план провалился, и испугалась. Они все так же падали вниз. А потом Сюзи выглянула из кабины и поняла, что они падают не вниз. Шкала сработала, сила притяжения изменилась, и теперь они падали боком, прямо на башню. «Держитесь!» — завопила она, глядя на белокаменную стену за окном. Она была огромной, пожалуй, даже больше обсидиановой башни. И все приближалось, так что можно было разглядеть витражи на окнах, сверкающие радугой красок. — Ты с ума сошла! — крикнул Стонкер ей прямо в ухо. Он повис на плече Сьюзи, вцепившись в нее обеими руками. Ноги тролля болтались в воздухе. Урсула держалась за каминную полку здоровой лапой и тоже выглядела недовольной. — Я знаю, что делаю! — пообещала Сьюзи, молясь, чтобы это было правдой. Урсула сердито закряхтела и махнула лапой на переднее окно. Они неслись прямо к витражу. «Держитесь!» — рявкнул Стонкер и спрятал голову под плечо Сюзи. Урсула обхватила их огромными лапами, и Сюзи уткнулась лицом в теплую шерсть медведицы. Раздался звон стекла, глухой шум взрыва, и мир погрузился во тьму. «Мы живы! Мы спаслись!» — голос Фредерика донёсся до Сюзи сквозь облака пыли и дыма. Она поднялась и дождалась, пока мир перед её глазами перестанет кружиться. Красавица издалека лежала под кривым углом, окружённая разноцветными осколками. В печи тлели угольки, а паровой котёл тихо гудел и жужжал. В остальном локомотив лежал тихо и неподвижно. «Кажется, да!» — сказала Сюзи, дрожа от прилива адреналина. «Все живы?» Под ней зашевелился пол, и Сюзи поняла, что сидит на желтой шерсти и густых усах. Она откатилась в сторону, и Урсула со Стонкером поднялись. «Грррр!» — сказала медведица, потирая голову. «Да», — согласился Стонкер, — «я бы предпочел прибыть сюда иным путем». — Зато, кажется, мы все целы и невредимы. — Как там наш загадочный гость? Он кивнул на выпирающий карман халата Сюзи. — Я в порядке, но не благодаря вам, — сказал Фредерик. — А теперь бежим отсюда, пока чего похуже не случилось. — Бежим? Стонкер вскинул одну бровь, и от него поднялось облачко пыли. — Куда? — Нам нужно в библиотеку. — объяснила Сюзи. — Мы ищем одну книгу. — Значит, вам повезло, — ответил Стонкер. — Оглянитесь вокруг. Пыль осела, и Сюзи наконец смогла осмотреться. Старые книжные шкафы валялись на полу, будто рассыпавшееся домино, а стены от пола до потолка были усеяны книжными полками. В комнате валялись горы разорванных грязных книг, «Ничего себе!» — прошептала Сюзи. «Вдруг вредные заклятия, и как их снимать, тоже пострадали!» Стонкер поднялся на ноги и подошел к кабине. Там все погибло. Стекло на шкалах приборной панели было разбито, каминная полка разрушена, часы расколоты на кусочки. Тролль пнул большим пальцем ноги угольки в печи. Искры взметнулись и потухли. Он прижался лбом к разорванной трубе и втянул носом в воздух. «Надеюсь, оно того стоит», — произнес он дрожащим голосом. Сюзи уже не была в этом уверена. Конечно, библиотека сильно пострадала, но красавица еще сильнее. Сюзи боялась, что старый мотор уже не заработает. Она хотела приободрить Стонкера и Урсулу, но комок в горле не давал сказать ни слова. «Не стой столбом!» — попросил Фредерик. «Нам надо найти раздел высшего волшебства, пока стража сюда не прибежала!» «Делай, что должна!» — сказал Стонкер, обращаясь к Сюзи. Голос у него был слабый и усталый. «А мы останемся здесь, на...» Он положил руку на каминную полку, и от нее отломился очередной кусок. «На месте крушения!» «Я не могу бросить нашу старушку. К тому же кому-то придется объясняться с охраной, когда она прибудет». Из глубин библиотеки раздался стук ботинок. «Я не хотела, чтобы все так закончилось», — пробормотала Сюзи, отходя назад. «Но это и правда к лучшему». «Разве?» Ее мучили сомнения, но девочка предпочла от них отмахнуться. Ей не хотелось признавать свою ошибку после всего, что та за собой повлекла. «Леди Сумрак хочет захватить власть над Союзом. Если я отыщу нужную книгу, то смогу вывести волшебницу на чистую воду и остановить. Понимаю, звучит безумно, но я все объясню, когда вернусь. Обещаю!» Стонкер кивнул, и Урсула приобняла его лапой. Шум шагов приближался. Сьюзи развернулась и побежала.